Глава сорок пятая Я снова попыталась вырваться из схватки Айдена, и снова безуспешно. «Айден, отпусти меня, пожалуйста!» — взмолилась, взывая к голосу разума, или что там у него осталось. «Ты же говорил, что любишь меня, клялся в этом. И что, прошла уже твоя любовь?» «Глупая девчонка!» Визгливо захохотал Герин, и стены снова завибрировали от звука его голоса. «Неужели ты правда думала, что он влюблен в тебя? Наивная глупышка, деревенщина! Он бы никогда и не посмотрел на тебя, если бы я не заставил его. Ты для него никто, чернь, необразованная, безрукая, ни на что не способная». «Надо было слушать своего красавчика-дракона!» — захихикал Герин. «Он не просто так говорил подальше держаться от этого мага, но ты не послушала!» Ну почему? Зачем я вам?» «Как только источник пробудился...» Я это почувствовал. Да-да, ощутил его силу. Он звал меня, молил воспользоваться его могуществом, принять в себя. Я бы принял, но был заточен в этой пещере, откуда не могу выбраться. Нужно было, чтобы сила источника сама пришла ко мне. И она пришла. И Я нашел источник, выяснил, где он, взял ближайшего мага, И тот стал моими глазами и ушами. И я подсказывал ему, руководил, заставил тебя прийти ко мне». Гирин снова протянул костлявые руки, но я вновь увернулась. Пальцы лишь скользнули по щеке, вызвав ощущение годливости, словно гигантская мокрица проползла. «Ты пришла, и теперь ты моя». «Послушалась бы дракона, может, и осталась бы целая и невредима. А сейчас не судьба вам быть вместе. Оба сгинете, как только завершится ритуал». Сгините, Как бы я ни относилась к Эдриану, но за последнее время он несколько раз спасал меня, защищал. Несмотря ни на что, я была ему благодарна. «Да, и тот поцелуй...» «Мне понравился, чего уж скрывать. Но сейчас важно не это. Герин сказал, что заставил Айдена обратить на меня внимание. Значит...» «Что ты с ним сделал?» Кивнула на мага, который все еще держал меня, не давая сбежать или сделать что-то, чего не желал некромант. «Всего лишь контроль разума». Как только мы закончим, я его отпущу. И что с ним будет? Ну, может, голова поболит немного. Я выдохнула, но тут же напряглась снова, потому что некромант продолжил. Или мозги превратятся в кашу. Всякое бывает. Ах ты! Я брыкалась, пытаясь достать Гирина ногами, Но тот лишь посмеивался, глядя на мои нелепые попытки. «Я убью тебя! Вот освобожусь и убью, слышишь?» Кричала я как безумная, но некромант лишь смеялся. «Я самый сильный маг в мире! Меня не смогли убить даже сильнейшие маги мира! Куда уж тебе до них, недоучка!» «Может, я и недоучка, но силы у меня хватит!» Некромант расхохотался, и стены заходили ходуном. «Да кому нужны силы, если не умеешь с ними обращаться?» «Я практиковался пятьсот лет. А ты, Макс, сколько?» «От силы несколько месяцев?» Вон даже не настоящую любовь не смогла распознать. Дурочка деревенская!» «Айден!» Я вывернулась в его руках так, что теперь смотрела ему в глаза. «Очнись, пожалуйста! Я знаю, ты где-то там! Борись, не сдавайся, я верю в тебя! Пожалуйста, не бросай меня! Мне страшно!» Прошептала и вновь рванулась. Хватка не ослабла, лишь усилилась, но боли не причиняла. «Неужели Айден и впрямь слышит меня?» «Айден, очнись! Очнись!» «Бесполезно, девочка, он тебя не слышит. Его сознание крепко спит под мороком. Ему снится сейчас прекрасный сон, где он с красавицей с женой и детишками резвится в саду. И его жена — это не ты!» Некромант снова гаденько захихикал. «Нет, уйдите, не хочу вас слушать. Отстаньте от меня!» Вновь завопил и дернулся к дальней стене, что-то бормоча и дергая себя за редкие волосы. Что бы он ни говорил, я верила, что Айден меня слышит. Не может сопротивляться контролю, но слышит и понимает. И именно поэтому не делает больно, хотя мог бы. «Айден!» — горячо зашептала я, надеясь пробиться сквозь глухую стену. «Если ты слышишь меня, а я знаю, что слышишь, борись, не сдавайся. Я без тебя не справлюсь, не бросай меня, пожалуйста. Ты теперь у меня в долгу за все эти... приключения». Айден дернулся на секунду, выпустив меня, на мгновение взгляд приобрел осмысленность, но тут же вновь стал пустым и безжизненным. Однако я возлековала. «Действует! Айден жив!» порядке и сопротивляется». Это вселяло надежду. А еще я думала о том, что Анита -то знает про свидание, увидит, что мы не вернулись и доложат, А уж «Миражик» меня точно найдёт. Да и два дракона должны без проблем выследить даже в таких запутанных коридорах. Во всяком случае, я на это надеялась. Внезапно мне пришла мысль, что нужно тянуть время как можно дольше дать возможность друзьям прийти на помощь, и потому решила отвлечь некроманта. «Может, ты и самый сильный маг в мире, да только ты не знаешь, что сейчас творится за пределами твоей пещеры. По всему миру восстание нежити». «Не знаю», — фыркнул Герин. «Конечно знаю, глупая девчонка, ведь это я». Именно я поднял всю ту нежить, которая сейчас орудует в ваших городах. И все ради одной цели великой цели. Я пятьсот лет ждал этого момента. И вот, наконец, он настал: Я получу то, что принадлежит мне по праву, и стану непобедимым, стану властителем мира! Он снова захотал и от его смеха у меня мороз прошел по спине. Вся эта нежить была всего лишь отвлекающим маневром. Я хотела отвлечь всех. «От меня», — закончила я, уже поняв, что все с самого начала было спектаклем, который поставил этот безумный. «Именно! Может, ты не такая уж глупая, как мне казалось?» Но нежить уже почти побеждена. Она мне и не нужна больше. Достаточно тебя. Ты тот источник, в ожидании которого я провел пятьсот лет в заперти. Но сегодня я выйду отсюда. Ты мой путь на свободу.